Глава 41. Иллюзия, кто изменил мир. Часть 1. Не подпадайте под власть теории о великих людях. Мы можем изменить мир. Мы можем сделать его лучше. Это в наших силах. Нельсон Мандела. Именно те, кто достаточно безумен, чтобы считать, что они могут изменить этот мир, его и меняют. Стив Джобс. Громкие фразы. Они воспламеняют нашу фантазию, они усиливают ощущение собственной значимости, делают нас витальным и внушают надежду. Но можем ли мы в самом деле изменить мир? Вопреки лозунгам вроде «Закат Европы – конец мира», которые нам поставляют газеты, посылы, подобные вышеназванным, еще никогда не были так популярны и не повторялись со всех сторон, словно мантры. Сегодня, как никогда, с оптимизмом встречают утверждения о важности влияния одиночек. Люди, жившие в средние века, во времена античности или в каменном веке, даже не поняли бы, о чем эти две цитаты. Мир для них был неизменным, таким, как всегда. Если происходили переломные события, виной тому были короли, ведущие войны, или рассерженные боги, которые мстили и наказывали людей землетрясениями. Но чтобы отдельный гражданин, отдельный крестьянин и даже раб мог изменить мир, такой абсурд никому не приходил в голову. Мы, нынешние обитатели Земли, совершенно иные. Мы ощущаем себя не только гражданами мира, а скорее еще и его кузнецами. Мы одержимы уверенностью, что своими стартапами краудфандингами и благотворительными проектами, мы можем переделать весь мир. Совершенно так, как уже продемонстрировали сказочно успешные предприниматели, основавшие свои компании в Кремниевой долине, или гениальные изобретатели во всемирной истории. Нам уже недостаточно изменить свою жизнь, мы хотим изменить мир. Мы работаем на организации, в которых заявлена и прописана эта цель. и в благодарность за столь осмысленные предложения готовы работать за половину зарплаты. Идея о том, что отдельный человек способен изменить мир, одна из мощнейших идеологий нашего века и одновременно одна из величайших иллюзий. Здесь присутствуют и перетекают друг в друга две ментальные ошибки. Во-первых, это иллюзия фокусировки, глава 11, о которой Даниэль Канеман пишет, Ничто в жизни не важно так, как вы думаете, пока вы об этом думаете. Если вы путешествуете по географической карте, вооружившись лупой, масштаб участка, на который вы смотрите, резко увеличивается. Фокусировка внимания действует точно так же, как лупа. Когда мы углубляемся в свой проект изменения мира, нам кажется, что его значение, важность, влияние гораздо выше, чем на самом деле. мы систематически переоцениваем значимость своих намерений. Вторая ментальная ошибка называется «интенциональная установка», понятие, введенное в обиход американским философом Дэниелом Деннетом. Дэниел Деннет – американский философ и когнитивист, чьи исследования лежат в области философии сознания, философии науки и философии биологии. Профессор философии и содиректор центра когнитивных исследований Университета Тавца. Интенциональная установка или интенциональный подход означает, что при каждом случившемся изменении мы предполагаем, что оно произошло преднамеренно, независимо от того, было ли там в самом деле намерение или нет. Когда в 1989 году рухнул железный занавес, Непременно должен был кто-то иметь такую цель и ради этого потрудиться. Прекращение апартеида в Южной Африке было бы невозможно без борцов за это дело, таких как Нельсон мандела. Чтобы Индия смогла обрести независимость, нужен был такой человек, как Ганди. Для появления смартфонов понадобился Стив Джобс. Без Оппенгеймера не было бы атомной бомбы. Без Эйнштейна теории относительности. Без Тима Бернерса Ли не возникла бы всемирная компьютерная сеть. Тим Бернерс Ли — создатель всемирной паутины, автор множества разработок в области информационных технологий. За каждым изменением окружающего мира мы усматриваем присутствие человека, чья воля позволила изменить мир именно в этом направлении. Установка на исполнение какого-то намерения, объясняющая любой шаг в развитии мира, Берет начало в нашем эволюционном прошлом. Лучше чуть больше верить в наличие всяких намерений, чем чуть меньше. Если в зарослях слышен шум, лучше подозревать, что там саблезубый тигр или вражеские воины, чем думать, что это шумит ветер. Конечно же, были такие, кто предпочитал все списывать на ветер. Они, разумеется, экономили силы, не бросаясь опрометью бежать в 99% случаев. Однако такие люди рано или поздно были безжалостно удалены из нашего генофонда. А мы, современные представители человеческого рода, биологически происходим от тех гоминидов, которые обладали гиперактивной подозрительностью. Это свойство накрепко впечатано в наши мозги. Оттого мы повсюду усматриваем чьи-то намерения и агентов, действующих в заданном направлении, даже там, где их нет. Но как же могло произойти избавление от апартеида без Нельсона манделы И кто иной вместо визионера Стива Джобса сумел бы создать концепцию, скажем, айфона? Позиция предполагаемой преднамеренности ведет к тому, что всю мировую историю мы интерпретируем как историю великих мужей. К сожалению, это были в основном мужчины. Гениальный британский автор и политик, Мэтт Ридли в своей книге «Эволюция всего» самым радикальным образом отметает теорию об исторической роли великих мужей. «Мы склонны расточать слишком много похвал в адрес умных людей, оказавшихся в нужное время в нужном месте». Это было известно еще во времена просветителей. Монтескье писал, «Мартина Лютера делают ответственным за реформацию». Но она должна была произойти, если бы не Лютер, Это сделал бы кто-то другой. Около 1500 года горска завоевателей из Испании и Португалии покорила всю Центральную и Южную Америку. Великие царства ацтеков, майя и инков за короткое время подчинились пришельцам. Почему? Не потому, что великие мужи типа Кортеса были особенно хитрыми и одаренными, а потому, что эти отважные авантюристы, сами того не ведая, завезли из Европы болезни, против которых у европейцев уже выработался иммунитет, но которые оказались смертельными для местных жителей. Вирусы и бактерии стали причиной того, что сегодня половина населения американского континента говорит по-испански или по-португальски и молится католическому богу. Но кто же создал всемирную историю, если не великие мужи? Ответ – никто. История разных эпох есть случайный продукт бесконечно многих течений и взаимовлияний. Он функционирует скорее как неуправляемое уличное движение, но вовсе не как автомобиль. Ходом истории никто не управляет. Это процесс абсолютно, фундаментально случайный. Он идет без всяких правил и не прогнозируем. Если вы углубитесь в чтение исторических документов, то убедитесь, что все великие перемены несут в себе некие случайности. И вы поймете, что даже самые выдающиеся фигуры в мировой истории были марионетками своего времени. К необходимому для хорошей жизни инструментарию относится и умение не превозносить великих мужей и не усваивать иллюзии, будто нам и самим можно стать великими людьми.